А станция в Москве? Станция в Москве немного больше других. Но и ее ЦРУ сократила до возможного минимума. Это связано в том числе и с прессингом со стороны русских. Как ни странно, намного лучшие позиции в Москве имеет ФБР. Они работают в сотрудничестве с русским по вопросам организованной преступности. Обмениваются информацией и даже проводят совместные операции. Плюс секретная служба. Они имеют постоянную станцию в Москве, работая по проблеме фальшивых денег. От них были какие-то данные по играм, подобные тем, которые вы описали? Нет, сэр. Никаких. Есть возможность создать некую... Президент пощелкал пальцами. Параллельную систему. Конечно, сэр. Есть так называемая «таскфорс». Межведомственные группы, созданные под определенную задачу. И есть JSOC, Объединенное командование специальных операций, зонтичная структура для таких целей. Создайте группу, приказал президент США из тех людей, которые до этого не имели никакого отношения ни к Польше, ни к России, ни к Восточной Европе вообще. Свежий взгляд. И выясните. Что на самом деле во всем этом бардаке происходит? Слушаюсь, сэр. Как насчет контактов с русскими? Продолжать? Принимайте информацию, если они ее дают. Но проверяйте ее. Ничего не давайте взамен. Ничего. Да, сэр. Когда за профессором закрылась дверь, президент США снова посмотрел на часы. Почти три часа ночи. Неуютный мир они создали, но им в нем жить. Где-то в Москве. 27 мая 2021 года. Бывший научно-исследовательский институт занимал девятиэтажное здание брежневской постройки и в лучшие свои времена давал работу Более тысячи человек. Сейчас людей здесь было намного меньше. Человек 500 Но работы, увы, только прибавилось. Было утро. Дворник таджик? На самом деле не таджик. Не было тут случайных дворников. Подметал асфальт, ругаясь на на тротуаре машины. Редкие прохожие спешили по своим делам. Редкие, потому что основной поток офисного люда уже добрался до своих рабочих мест и вступил в бой за долю рынка и процент от продаж. А лысый с волчьими глазами человек сидел в своем кабинете на девятом этаже здания и перелистывал распечатки текстов, изображений прочей информации, взятые из жестких дисков в Днепропетровске. Перелистывал медленно, щуясь от коса падающего на текст луча света из окна. Как бы качественно ни жила русскоязычная аморфная биомасса живых желудков, они от этого не начнут петь 14 октября, ой, улус червона калина. Не пройдут факельным шествием 1 января. Это стадо надо ликвидировать, где-то на 5-6 миллионов особей. Сначала нация, а уже потом качество жизни. Хлопцы из упавлесных схронах, герои дивизии Галичина. В Адском-Бродском котле заключенные сталинских застенков не заботились первичностью вопроса качества жизни. Для срока миллионной Украины исчезновение 6 миллионов будет незаметно. Я же не говорю, что надо за неделю провести. На Украине и так с 1991 года до сегодняшнего дня население сократилось почти на 10 миллионов. Они не являются своими. Мой Шурин носит красную футболку с серпом и молотом и надписью СССР. Он и подобные ему являются врагами нации, подлежат физической ликвидации. Мне как восточнику обидно говорить, что восточное быдло требует батагов. Им лоботомию делали 300 лет. Ничего не поделаешь, только огонь. Чтобы из донбасских или харьковских детей создать украиноязычных, украиномыслящих, нациоцентричных украинцев. Надо их от родителей изолировать. Создать молодежные детские организации, которые будут идеологически школить детей с детского сада. Воспитывать из них Павликов Морозовых, чтобы на родителей украинофобов доносили. Это возможно, но в условиях тоталитаризма, диктатуры и милитаризма. Проще украинизировать Папуа новую Гвинею, Чем Севастополь, чтобы оставить его в составе украинского государства, тем более социал-националистического государства, все население этого города должно быть ликвидировано, кроме украинской общины. Украинизацию там можно проводить только с помощью массовой стерилизации населения под видом вакцинации, распространения смертельных вирусов, инфекций, отравления питьевой воды, применения химического, биологического и и бактериологического оружия. Чтобы создать действительно украинскую Украину в городах Востока и Юга, одной лишь люстрации будет мало. Надо для этого вообще отменить парламентаризм, запретить все политические партии, национализировать всю промышленность, все СМИ, запретить печать чего-либо на русском языке, даже букварь, полностью заменить руководящий состав госслужащих, Управление образованием военнослужащих, особенно на Востоке. Физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов. Быстро, без суда и следствия расстрелять. Реестр украинофобов на своем участке может составить любой член свободы. Казнить всех членов антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских про румынских про венгерских про татарских это не гуманно и не по-христиански но довольно эффективно сталин именно такими методами построил советскую империю и жесткую вертикаль власти за какие-то 12 лет целесообразно нечто вроде китайской культурной революции устроить и применить медды компучии времен полпотта по отношению к городскому русскоязычному населению Русскоязычных на поля работать под принуждением. Или новый голодомор для русскоязычных городов организовать, чтобы уменьшить их население. Только необходимо предварительно вывести оттуда украиноязычных украинцев, в списке которых будут утверждать местные ячейки ВО «Свобода». Города окружить войсками. Блокировать лучше зимой. Выключить газ, свет, воду. Перекрыть канализацию. Мобильную связь. Пришьем каждому статью. Посадим по тюрьмам. Те, кто сильно будет кочевряжиться, случайно попадут под КАМАЗ. Разобьются в самолете. Умрут от внезапного сердечного приступа. Умрут от суицида тремя выстрелами в голову. Мы их сгноим их же мирными способами. Я это все поддерживаю обеими руками. Можно даже просто всех подонков топить в ночью в Севастопольской бухте. Зачем же так жестоко? Мы же не звери. Другое дело, что их самих начнет мучить совесть. И они сами начнут топиться. Но это уже их проблемы. Мы здесь уже ни при чем. Здесь вся проблема в самых крикливых и кипишливых. Одних выслить у других чисто случайно. Мы найдем детскую порнографию или наркотики и вперед в родимую тюрягу. Остальные будут сидеть тихо и выжидать, а в результате подохнут, так и не дождавшись. Сепаратистские сайты закроем, остальные будут под присмотром, поднаходим по IP, наложим штрафы. Пропагандистские каналы заглушим, остальные будут транслировать. Мы же не монстры, у нас же демократия. Пропагандистские каналы заглушим, остальные будут транслировать. Мы же не монстры, у нас же демократия. Донбасс это уже разложившийся труп. Реанимировать его – глупость, медицина здесь бессильна. Если Крым откровенно враждебен Украине, так как тотально заселен кацапскими пришельцами, то Донбасс бесполезен потому, что там национально неполноценные ренегаты и манкурты, Дегенераты, одним словом. Молодое поколение такие же мутанты и аморальные уроды, как и их советские родители. Они этого не умеют. Вот если пахан скажет, тогда да. Примут на грудь 0.75 водяры и пойдут колотить касками хоть на Северный полюс. А так это мразь безголосая. Генерал отложил распечатку. Валька это видела? Зашлю на Чукотку начальником поста прослушивания. Гость кабинета скептически пожал плечами. Кто копается в помойке, по-любому пахнуть будет. А там помойка. Даже хуже, чем помойка. Да, хуже. И самое страшное здесь то, что подобные призывы расправиться, утопить, стерилизовать, геноцид уничтожить, отнять детей. Что подобные слова дегенераты, манкурты, мразь безголосая, ватники, рыги, уроды, биомасса, недочеловеки, неполноценные, быдло. Все это генерирует неукраинская власть, какая бы она ни была. И даже не подонки в классическом понимании, деклассированный элемент, бухарики, уголовники, шпана всякая. Все это распечатки с компьютеров самого обычного офисного планктона. Того самого, что работал на металлургическом, на машиностроительном, но не руками, а в офисах за компьютером. Вот мы говорим, мы не воюем с народом. Народ Украины сам может определять свою судьбу. Вот этот народ, а народ Германии времен Гитлера, тоже имел право определять свою судьбу. Генерал задумался. В его жилах текла и еврейская кровь. По линии матери он происходил от белорусских евреев, из местечка близ Польской границы. В войну выжили только те, кто ушел с Красной армии на восток. Дед и бабушка познакомились в Ташкенте в эвакуации. Дед был потомственным казаком. Находился в Ташкентском госпитале на излечении, бабушка была там медсестрой. Тех, кто не ушел из местечка, как потом рассказывали, загнали в колхозный коровник, закрыли дверь, облили бензином и подожгли. Хатынь была не единственной. Политика российского правительства была направлена на то, чтобы не допустить нового столкновения с силами НАТО на украинской земле. Генерал понимал почему. На завершение программы перевооружения нужно еще три года. А для того, чтобы сформировать хотя бы зачаток нормального флота, ввести в строй запланированную тяжелую бригаду из двух авианосцев 10 лет. Потом посмотрим, кто кого. Россия воюет с 79 -го года. Сейчас оружие берут в руки внуки тех, кто воевал в Афгане. Операция прикрытия по Харькову. Предполагаем, что успешно. Бульдог передал информацию. Где и кому? Вчера по интернету мы отследили сброс пакета. Осторожный гад. Зашел в интернет-кафе, попросил левую мобилу. Кому? Выяснили? Сайт британской газеты Guardian. Умно. Продолжайте следить. Есть. Второе. У нас есть добро по Дневропетровску. На сей раз задача не только получить информацию, но и уничтожить или захватить инфраструктуру. Начинаем работать! Форт Бильвуар, Виргиния, 27 мая 2021 года Форт Бильвуар, малоизвестный на фоне Форда Брэк, или базы ВВС США Эндрюс места. Очень удобно расположены недалеко и Нью-Йорк, и Вашингтон, и Бостон, и Лэнгли, и Пентагон. Вся северо-восточная агломерация. Он был известен тем, что здесь в свое время инсталлировали портативный ядерный реактор, Алку, для обеспечения автономности базы. Такие тогда были времена. Разрабатывались даже атомные самолеты и атомные автомобили, чего говорить про реактор для военной базы. Реактор демонтировали и отправили в отходы в 97-м, а Форт-Беливуар снова стал малопримечательным местом. Многие считали, что это неспроста, ведь там есть и разведка, Национальное агентство гиперпространственной разведки. И целых два подготовленных подразделения военной полиции. 212 и 75 группы военной полиции. А что такое американская военная полиция? Хорошо рассказывает писатель Ли Чайлд. И авиационный компонент 12 батальон. И штаб квартиры United States Army Intelligence and Security Command. i n s то есть все американской военной разведки и штаб-квартира United States Army Military Intelligence Ruddance Command и целая пехотная бригада 29-я легкая. Причем, в отличие от других бригад, ее не таскали ни в Ирак, ни в Афганистан. Зато она постоянно выполняла миротворческие миссии. Была частично расквартирована в Косове и организационно входила в Domestic All Hazard Response Team, межведомственную силовую структуру, созданную под эгидой ФЕМА, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, которое многие американцы вполне обоснованно считают структурой, с помощью которой американские элиты намереваются в один прекрасный день отменить все права человека, отменить Конституцию, и вести в стране военную диктатуру. Согласитесь, концентрация таких сил в непосредственной близости от столицы и от крупнейшего города страны наводит на определенные мысли. Но, думаю, американцам уже мало чего осталось бояться, поскольку Патриот-акт и некоторые другие акты, узаконивающие произвол полиции и прокуратуры, и так отняли у них большинство прав и свобод которыми они еще недавно располагали. Речь, впрочем, сейчас не об этом. Утром, как обычно, к контрольно-пропускному пункту выстроилась очередь. В числе машин был и внедорожник «Поларис», владелец которого был возмутительно молод для этого места, явно не старше сорока. На пропуске он предъявил документы на имя Джона Доула. Сама фамилия явно намекала на ее вымышленность. Он припарковал машину у одного из безликих федеральных зданий, возведенных в последнее время на территории Форт-Бельвуар. Принадлежностью их не принято было интересоваться. Хорошо было то, что около них было поистине гигантские парковки, на которых места хватало всем. У старых зданий на парковках места не хватало. Оставив машину, было еще рано. Он на несколько секунд задержался, оглядываясь. Огромное бетонное пространство бесплатной парковки, расчерченное белыми линиями, массивный бетонный параллелепипед здания, здесь не планировали принимать журналистов и потому выбрали самый дешевый проект из всех возможных. Он еще не видел более зримба и весомого воплощения карательно-государственной машины, против которого не так давно боролся. Увы, необходимость оплачивать счета, выплачивать ипотеку и образовательный кредит быстро наставляет на путь истинный. А сюда его пригласил человек, которому он отказать не мог. В свое время он так накосячил, что диплом повис на волоске вместе с будущей карьерой. И если бы не профессор, Джон М. Девица в военной форме смотрел на него через пуль непробиваемое стекло. Впереди была арка металлоискателя. И, наверное, что-то еще. Сэр, ваш пропуск. Пропуск, как мне сказали, ждет меня здесь. Одну минуту, сэр. Пропуск нашелся. Он был с желтой полосой для посетителей. Сэр, справа от вас находится пластиковый контейнер. Положить туда свой мобильный телефон, смартфон, все иные средства связи, которыми располагаете, флеш-карту или любые другие носители информации. А также все предметы, с какими запрещено находиться в федеральных зданиях, включая оружие, наркотики и сигареты. Сигареты тоже? Перебил он. Да, сэр. И сигареты тоже. Он подумал, что можно было бы заменить этого биоробота на компьютер и не платить жалования. Или как это называется в армии? Но, возможно, эту женщину держишь здесь ради гендерного разнообразия. Да, и сигареты тоже. Кабинет, где находился профессор, он нашел очень просто. Вставил свой пропуск в первый попавшийся информационный киоск и узнал, где именно находится человек, который выписал ему временный пропуск. Все просто. Конечно же, на двери кабинета не было ничего, кроме номера. Безликово ничего не значащего номера. С дешевым напольным покрытием и экологичными энергосберегающими светильниками. Это место все равно напоминало КГБ или что-то времен Холодной войны. Он приложил пропуск к замку, и тот щелкнул. Профессор. Профессор Равин сидел за столом, установленным в комнате, больше похоже на переговорную. В ней не было никаких следов индивидуализации. Ни стены с дипломами и наградами. Ни фотографии семьи на столе. Зато тут был полный набор мебели и место, где можно подключить компьютер. Проходи. Рад вас видеть, профессор. Я тоже. Добро пожаловать в Матрицу. Бывший студент сел напротив профессора. Когда-то профессор спас его от 30 лет заключения за взлом компьютера Министерства обороны. «Как с работой?» В лоб спросил профессор. «Понемногу, сэр. Врешь». «Да. Врюк, к сожалению». Гримаса гребанной судьбы они, студенты Массачусетского технологического, боролись с системой, которая вела себя как слон в посудной лавке. Какие годы были? Ирак, Афганистан оккупировавшие Вашингтон не окон и троглодиты. И что в итоге? Но боролись они с системой. Против лжи и недомолвок, едва в тюрьму не попали. А теперь... Смешно, но на самом деле им нужно было бороться не за свободу распространения информации, а как раз против нее. Потому что с тех пор, как увеличилась пропускная способность, волокон оптических кабелей, проложенных от США до Индии. Весь мир перевернулся так, как ни оконы и не мечтали. Индия – это страна, в которой 1,3 миллиарда жителей. Из них большинство знают английский язык. А не меньше 200 миллионов знают его в совершенстве. грёбаное наследие британского раджа. И вот теперь сделанный в Нью-Йоркской больнице рентгеновский снимок посылает на расшифровку в Индию, прощая рабочие места в сфере медицины. И хуже того, теперь в Индию уезжают не только рентгеновские снимки, но и сами пациенты. Аортно-корнационное шунтирование в США стоит 50 тысяч долларов. В Индии 7 тысяч долларов при том же качестве. Автомобили, тракторы, карьерную технику теперь конструируют совместные рабочие группы. Прощай рабочие места в сфере машиностроения. Если вы позвоните по телефону горячей линии любой потребительской компании, то вам, скорее всего, будут отвечать из Индии. Прощай рабочие места в сфере обслуживания. В итоге, что вы можете сказать выпускнику Лиги Плюща? Черный без сахара. Просто потому, что еще не изобрели способ, как приготовить кофе в Индии и подать его в США. Но рано или поздно, наверное, изобретут. Как насчет поработать на дядю Сэма? Сэр, у меня не то образование. Почему же? Как раз то, что нужно. Одной из проблем Америки является то, что во власти слишком много докторов философии и слишком мало инженеров. Мы нуждаемся в людях с инженерным и математическим складом ума. Прошло время говорить. Пришло время строить. Профессор внимательно поверх старомодных очков смотрел на молодого человека, который когда-то был его учеником.